Глава 4. Самое начало 5. Времени до окончания смены ещё уйма. Быстро выложились. Я шагал по тротуару в сторону базы, тут недалеко минут 10 ходьбы и не больше. Погода разгулялась, уже не то что тепло, а жарко, особенно в кожаной куртке. Впрочем, куртка не простая, купил я её, когда устроился на эту работу, приличные деньги отдал. Зато усилена зачерованием, как и борта наших машин. От пули, конечно, не защитит, а вот от ножа или от зубов какой-нибудь зверюги вполне и нервётся. Вид, конечно, уже потасканный, она и мне не новая досталась. Зато уже трижды спасала от когтей и один раз от зубов. А вид тут как-то особо на гламур внимание не обращают. В моде так и прижился совет-стайл. Это такая смесь восьмидесятых и девяностых. Законодателей моды звние нет, телевидене тоже. Железная занавесь тут чуть ли не нереально железный. Причём от мира вообще Так что практичность гораздо важнее. Свернув направо за элитной сталинкой, которую местные почему-то называли Полтинником, я пошёл вдоль бывших корпусов техникума, примыкающих к базе. Раньше тут учили строителей и механиков, теперь же обучали технарей-практиков, вроде токарей и прочих металлистов. На производствах в ДПО спрос на них был всегда, а заодно водителей. Правда, молодёжь, которая рождалась чаще всего с колдовскими способностями, Обычно училась не здесь, а в колледже, бывшей школе на другом краю вокзального. Зато провалившиеся в пол не могли тут чему-то научиться, повышение квалификации, так сказать, провалившиеся. Их тут довольно много, процентов 10-15 от населения, наверное. В вокзальном, вероятно, человек 700. Большинство ассимилировалось, и сейчас фиг угадаешь, жил человек здесь всегда или попал в этот постапокалипсис как и я, по трагичному стечению обстоятельств. Как тот же Лёха Лукин. А вот те, кто в общество толком не влились, основали своего рода коммуну. Им отдали бывшее здание железнодорожной общаги, недалеко от Восточной стены. Там они обустроились. Работать-то работали на город, без этого никуда, туниацы тут не нужны, но жили общиной, посторонних к себе допускались неохотой. Куда попадёт девчонка, не знаю. Да и что мне до неё? Ни сват, ни брат, как говорится. Отметившись на КПП, прошёл в дежурку. Ребята были здесь: Семёнов и Пашка, валяясь на нарах, читали что-то потрёпанное, остальные резились в домино. Тут было гораздо теплее, чем на улице. На плите исходил пар из чайник. "Охота вам в такой жаре", буркнул я, ставя козьённый карабин в пирамиду и заодно ещё взглядом свой. "А вот он тут стоит. На улице стол есть, на улице не полежать", философски заметил плотник, перелистывая страницу. И что важнее, там на виду начальство. Вот тут он прав. Лучше уж здесь, никому глаза не мозоли. Присно в себе чая я сел в углу на пустующий стул, взял плетёную тарелку с сушками. В животе после всех перепетий урчало, но уже ротвы не было. Взятая с собой приговор за сутки. Ладно, сушки лучше, чем ничего. А скоро домой. Может, в турист вечерком сходить или в Волгу? Деньги есть, как раз за неделю дали зарплату. Завтра выходной. Там и поесть можно. Лучше бы, конечно, в комплекс, но на него денег жалко». «Волк, спецбоекомплект можешь сдать!» Не отрываясь от книги, сказал Пашка. «Сто к одному, что за периметр сегодня больше не поедем. Твои гильзы ребята из машины собрали, а не в тумбочке». Ну и то хлеб. По городу обычно дежурила не наша группа сопровождения, а мобильная группа, это что-то вроде ОМОНа. За стены неохота, особенно ближе к ночи. А ребятам отдельное спасибо, что помогли». Подумал я, выгребая белёсые гильзы из выдвижного ящика. С Иваном, конечно, пришлось подцапаться. Сколько не убеждали его, что подобрать все гильзы в сегодняшнем замесе было нереально, штраф он всё равно выписал за 3 патрона. Ну да, две гильзы у меня улетели за борт, один патрон так и остался у Маши. Хорошо хоть штрафы и неполновестные, где-то на треть реальной стоимости. В этом плюс нашей работы, пока не попадёшься на притыривании, конечно. Но тогда сразу пинком за ворота вазы. И черта с два потом устроишься на приличную работу. С серебром тут строго. Хоть оно большей частью и алхимическое. Натурального тут лет пятнадцать почти не попадается. Хотя, говорят, настоящее рвет нечисть чуть ли не в клочки. То-то моему волку хватило одной пули. Когда я вернулся в дежурку, игра уже закончилась. Лукин сгребал кости в коробку. Явно сейчас все потянутся в курилку. Славик Королёв перехватил меня у входа, шепнул с ехидной улыбкой. — Про Оставу не забудь. — Ага, забудешь с ним. В принципе, ящик водки не самые большие деньги. Договориться только нужно заранее. Можно в той же «Волге». За внутреннее спокойствие не самая большая плата. Оставь мы девчонку там, на старой дороге. Душа сто пудов была бы не на месте. Блин, да забей ты уже на эту девчонку. Не бросит её город, пристроит. Тут в этом отношении самое что ни на есть Советский Союз. Вот искать ей на Хахале никто, конечно, не поедет. А в Волгу придётся сходить, хотя в туристе еда лучше. Волга скорее бар. Кстати, Волк, Большаков сказал, что с тебя плюс им отчёта посещения управы. Пиши сразу, пока стол свободен. Логично. Все хотят знать всё. Вроде как база подчиняется управе, но это не значит, что Большаков позволит тягать туда своих подчинённых по поводу каждого чиха. а скорее просто хочет знать, что там происходит. Или вообще копает под управу. В принципе, пока время есть, можно написать. Я вытащил из ящика пару чистых листков. Шариковой ручки в дежурном стакане не было, опять кто-то уволок. Да и чёрт с ним. Напишу чернильной. Уже натаскался. Писанину я закончил к шести. Ребята меня несколько раз пытались сдвинуть со стола, со своим домино, но были посланы известным маршрутом, в результате чего сели за отчёты. О, А вон и ручка. Лукин притырил. Сразу видно, из провалившихся. Чернильное писать так и не научился. Молодой. Я-то чернильное ещё в детстве застал. По приколу научился пользоваться. Хорошо, что хоть бумага тут приличная. Перо не царапает. Не забыл написать и про необычное поведение прыгунов. Вообще, есть у меня ощущение, что где-то в болоте есть пробой. Причём пробой постоянный. Явно не в мир вроде моего. Иначе откуда бы тут лезло всё это? Ну это уже мои домыслы, и их на бумагу переносить не будем. Пускай следовательский отдел разбирается. Большаков был у себя в сиде за столом под картой окрестностей, как всегда задёрнутой занавеской, и читал какие-то бумаги, по виду похожие на прошлые отчёты. Вот так воли не волей станешь канцелярской крысой, несмотря на то, что у тебя в подчинении уйма народу с техникой и стволами. На меня даже не посмотрел, показал, куда кинуть листки с писаниной. До 8:00 на стак никуда я не дёрнули. Пашка оказался прав. Передали смену, и к половине 9:00 я вышел за проходную. Ну что, домой сначала. Да в любом случае, свой карабин надо убрать в сейф, по городу с длинностволом никто не ходит, да и пистолеты не таскают, больше чем по одному. А я сейчас увешен как ковбой. В принципе, можно вообще свой СКС не таскать на работу. Козённый же есть. Просто в своём я уверен как-то больше. И если не заряжать серебром, то предпочту именно свой. На углу у космонавтов встретился милицейский патруль, проверили документы. Ну, моя-то карточка базы позволяет разгуливать со стволами, а сейчас я вообще транзитом с работы домой. Как всегда из стройки один колдун. Он и проверяет тот оттиск пальца на карточке документе, сверяет с аурой предъявившего. Вот, кстати, документы проверяют на скидку раз в неделю точно, но никто ни разу не говорил мне того Что сказал сегодня Соколов? А смотрят ведь тоже ауру. Или что-то другое. Эх, понять бы, как у них это работает. Это же для чайников ввели понятие аура. Смотрят-то они, по сути, некие энергетические поля, которые видят, в отличие от меня. Или от тех местных, кто жил ещё до войны. Что и почему увидел Соколов? Впрочем, местное колдовство — вообще тонкая материя. Почему, к примеру, колдуны не могут пользоваться огнестрелом, но в то же время... На них лежит половина работы по изготовлению боеприпасов, вроде как понятия одной сферы: капсулы детонаторы, воспламенители, усиление защиты, сигналики, обогащение торфа для котельных, пожалуйста, на половину технической же области. На машинах ездят хоть и не за рулём, а стрелять не могут даже из простейшего самопала. Блин, опять меня унесло в рассуждения. Домой, домой, домой. Жил я в казённой однушке в хрущёвке на углу Кирова и Чипаева. Дом все называли виноводочный. Судя по рассказам, раньше в доме находился соответствующий магазин, но теперь его, хвала богам, не было. Не хватало ещё бухаловки на первом этаже. Ныне в помещении бывшего магазина располагалась сапожная мастерская. Сейчас по причине позднего часа закрыта. Поднявшись к себе на второй этаж, я отпер дверь, включил свет в прихожей. Никаких энергосберегающих ламп тут нет и в помине. А потом под потолком тускло засветилась обычная 25-ватка. Снял куртку, расшнуровал берцы, сунул ноги в тапочки, приложив палец отпер дверцу зачарованного сейфа. Тоже, кстати, на ауру реагирует. Поставил внутри разряженный СКС, положил на полочку беретту и ТТ, вместо них вытащил Кольт 1911. Он у меня для города. Зарядов немного, но зато не то, чтобы сильно тяжёлый и плоский, носить удобно. А бьёт словно кувалдой, если придётся стрелять, тьфу-тьфу. Вот опять же, половина города с короткостволом, а стрельбы на улицах нет. Носит скорее так, по причине опасного времени. Вроде и нечисть в городе не появляется, а всё равно со стволами спокойнее. Вероятно, традиция пошла с 80-х, когда стен ещё толком не было. Тогда спасали лишь стволы из распотрошённых воинских частей по соседству. Ну и, конечно, если первым и без видимой причиной обнажил ствол в общественном месте... То попал минимум на серьёзный разбор. Могут и башку прострелить. У милиции право на это есть. У охраны общественных мест, а она не городская, а частная, тоже. По правде говоря, идти куда-то неохота. Спать бы завалиться. Но в животе урчит, а жрать дома нечего, так что придётся. Супермаркетов, ночников тут нет, магазины уже закрыты. Придётся всё же. Ну нафиг. В турист лучше. Там посвободнее, поесть можно, да и не курят в зале, в отличие от Волги. Коль-то я сунул в нашитый изнутри на куртку карман-кабуру. Снимать верхнюю одежду всё равно не буду. Подвесную пристёгивать неохота. Идти до туриста недалеко, собственно, и городок-то небольшой всё рядом. Кафе занимало отдельное здание рядом с кубом бывшего кинотеатра. Этот заброшен, спроса на него не оказалось, фильмы в считанном количестве никому не нужны, новых всё равно нет. Огромный зал ни к чему приспособить не смогли, и кинотеатр просто закрыли от возможного мародёрства. Так он и стоял, потихоньку ветшая, вероятно, ожидая разбора на стройматериалы. А вот в кафе, при земистом павильоне по соседству, жизнь кипела. Поначалу, оглядев зал, я подумал, что придётся уйти. Народу как сельди в бочке. Но потом усмотрел в уголке знакомых ребят. Попробуем примазаться, вроде там и стул ещё один есть. За столом сидели трое. Юра Дьяченко из мобильной группы, в своё время и устроивший меня на базу, и его приятель Олег Рыбаков — из милиции. Кстати, провалившийся. Хоть мы с ним на эту тему никогда не говорили. И ещё один незнакомый, постарше меня, по виду типичный рыботяга-болагур, душа компании. И все ржали аж заливались. На столе стоят блюда с обглоданными костями и пивные кружки. Привет, мужики. Присоединиться можно? Олег махнул рукой: "Дескать, садись". И я пристроился на свободном стуле. Ну, условно, свободном. Ребята убрали с него вещи, перевесив на спинки своих стульев. Чего ржом? Поинтересовался для поддержания разговора. Игорь Ленин на ТЦ работает, представил работягу Рыбаков, тут хихикнул. Сергей Волков патрульные. Ну что, надо отвечать, раз знакомство пошло. Да я тебе байку пересказываю, хихикнул Олег. Ему тут начальство звонит, он как раз на дежурстве. Он снимает трубку и говорит: "ЦК Лениного аппарата". Представляешь, что с его шефом было? Орал как резаный, подтвердил Ленин. И главное ни к чему не придраться. А почему ЦК так центральное котельное же, Серёк? Вновь прыснул Рыбаков. Так, ребята уже хорошенькие, явно давно сидят. Ну да ладно, общение с ними на период перекуса я точно выдержу. Пить сверх меры сегодня неохота. Теперь главное официантку поймать. Впрочем, за меня это сделал Юра, подозвав как раз пробегавшую мимо Свету, весёлую девушку лет 35. что удивительно незамужнюю, но ничуть не любовницу туристского директора, и тем не менее никто к ней не смел приставать даже по пьяни. Могла и в лоб засветить вполне серьёзно, даже без привлечения вышибал. Судя по лицу Светы, за сегодня они дёргали её далеко не впервые. Привет, волк. Пиво, как всегда. Привет, Свет. Поешь чего-то без наворотов, картошка, мясо, салатик. Смотри сама, что у вас хорошее. И пиво кружку светлого, если есть. Я протянул местную банкноту, выпускаемую управой. Расчёт мы получили ими. Есть, кивнула Света. Опять голодный? Я тебе сколько раз говорила, берёг ты, а не волк. Давно пару нашёл, подмигнула она, вызвав очередной ржач парней. Ага, пару. Когда неизвестно, вернусь я домой вечером или нет. Ну нафиг, какая семья при таком раскладе. Хотя люди тут живут, женятся, детей рожают. Война в прошлом, жизнь-то идёт. Наверное, я ещё не познал местный дзен. Светик, ты же не согласишься? съязвил я в ответ. "Ня!" весело согласилась Света. "Я ж на пиве разорюсь". Уехала Свет к оговодному уезд, хотя строго говоря, не столько я пью того самого пива. Вот чем хорош этот мир, пиво тут отменное. Хотя, если разобраться, просто оно натуральное. Тут это сделать попросту проще, чем на основе химии. Поначалу я не понимал, откуда хмель и всё остальное, раз уж город стеной обнесён. И вокруг дикие места, где нет связи. Потом уже понял, что город-то в сдешней глубинке далеко не один, и сёла сохранились, и колхозы бывшие. Вопрос лишь в том, что просто так на машине с утричка туда не поедешь, только с колонной под охраной. Вот больше чем на сотню километров уже заберёшься вряд ли, и точно не одним ходом. Тарелка с тушёнкой, картошкой и отбивной и плошка с капустным салатом появились минут через 5. как и кружка пиво размером чуть не 07. Ну да, чтобы два раза не бегать. Трепались за еду и о том о Сём. Новостей особых не было, всё давно обсуждено. Сегодняшнюю провалившуюся Машу ещё никто не обсуждал, а может, и не будут, просто не заметят. Так поболтали о том, что бензин привезли, да что мы нарвались на болоте на Водяного. Опасная, кстати, тварь, согласился Олег. Как-то один вылез почти на наш пост, так его только из КПВТ и отогнали. «В туман?» «Ну да, даже пули уже не берут. А вот если ты на самом болоте, вполне берут», — пробормотал я, отпивая пиво и вспоминая Тищенко, орущего на Волгалу. «Причём не крупнокалиберное». «Да потому что не туман это, а какая-то хрень», — поддержал Юра. «Я не понимаю, что исследовательский отдел телится». «Да какой там телится? Скорее всего, материала для исследования мало. Либо не хотят подключать к колледж, что тоже вполне возможно». Бурденко редактор колледжа, тот ещё кадр, и возможно, метит в управу, хоть и молодой, тридцатника ещё нет. Зам его Власов тоже тот ещё фрукт. Серебро нужно. Авторитетно заявил Ленин от хлебну в пиво. Ага, кто бы спорил. Как-то разговор зашёл о серебряных доспехах. Высказывалось предположение, что носящий их не уязвим для нечести. И ерунда. Вон тот же в оденой ничуть не нечесть. Тут комплексный подход нужен. В общем, как всегда, сидят четверо, как говорили у нас диванных аналитиков, пьют пиво и решают судьбы мира. Хотя, как сказать, люди-то за нашим столом не из тех, что сидят в четырёх стенах 24х7. Опыт имеется. Кстати, едва упомянули серебро, как Юра заёрзал. Моя кружка к тому времени уже опустела, появилась вторая, колбаски к пиву, и я поначалу внимания не обратил. И дошло лишь, когда Юра, уловив момент, сказал тихонько, но прямо: О, алка, есть одна тема. Давай перетрём завтра вечерком, но без лишних ушей. Мне к этому моменту было уже хорошо. Напряжение дня почти ушло, расслабился. Поэтому согласился, что да, завтра и спокойно. Договорились, что заскочу к Юре после 6:00 вечера и где-то ещё через часик посидела, к я направился домой, на боковую.